Глава двадцатая. Сделка. Так ты все-таки сумел получить артефакт? У Айлин загорелись глаза, и она п р и в с т а л а с кровати. Покажи. Вот. Я протянул ей цилиндр, и толпа принялась его изучать. Забавная штука, но как она работает? Без понятия, признался я. Да и зачем мне? Как зачем, Ник? Удивилась девушка. С его помощью ты сможешь найти знания, стать гораздо сильнее. Где? Тут в мире грез и вондори что ли? А В реале останусь инвалидом без ног? Да ну. Сейчас мне нужны деньги, мне нужна полноценная человеческая жизнь. Ты должна меня понять. Да я хорошо тебя понимаю, Ник. Но Тульпа пристально посмотрела мне в глаза. Ты упускаешь отличный шанс, чтобы измениться и стать магом. Да каким еще магом, Айлин? воскликнул я. Какой из меня волшебник? Я только м о р д ы бить умею, даже файерболы толком не выходят, летать опять же не получается. А ты про какую-то магию говоришь? Но Сантьягу забрал твое пламя. Да, но знаешь, я даже смирился с этим, ответил я. Легко пришло, легко ушло. Тебе пришлось умереть, чтобы получить его, напомнила тульпа. Ерунда, все было совсем не так. Тот индус меня случайно выбрал. с л у ч а й н о с т и не бывает. Все происходит не просто так, и ты должен это знать. Я не верю в судьбу и в предначертания, сказал я. Меня сегодня уже нашла Алиса. Где? Вконтакте. Я же ей еще фамилию назвал. А номер мобильного она плохо запомнила, на две цифры ошиблась. Она же не крутая ведьма, а тоже начинающая. Пусть и осознается давно. Она тебе нравится? С дружью в голосе спросила Айлин. В каком смысле? В любом. Ну, она прикольная такая. Так я и думала. А ты что, против? Нет, Айлин снова рухнула в кровать. Просто ты должен знать, что я не доверяю ей, она ведьма и преследует собственные цели. А я нет. Все люди используют друг друга для каких-либо целей. Всем что-то друг от друга нужно, разве не так? Я не знаю, Ник. Я никогда не жила среди людей. Моя жизнь это твои воспоминания. Извини. Я осекся и присел на кровать. Давай не будем об этом сейчас, хорошо? Просто верь. Во что? В то, что все будет хорошо. Я широко улыбнулся. Завтра ко мне приедет Алиса и выкупит этот артефакт. Ты его, кстати, в реале видела? Нет, конечно, у меня постельный режим здесь в домике. Да я сам офигел. Прикинь, проснулся утром, а в левом кулаке чувствую холодный металл. Раскрыл ладонь, а там эта подвеска. Это он здесь такой большой, а там он маленький. Я его рассмотрел внимательно и в рот засунул, убрал за десну, а потом обход начался. А в реале он работает? Поинтересовалась Айлин. Нет, я не понимаю, как он должен активироваться. Пока мне кажется, что он не работает ни тут, ни во сне. Но сам факт, я его достал из сна. Айлин, понимаешь, как это круто? Я просто материализовал предмет из ничего, из ниоткуда. Вот так дела! – фыркнула Тульпа. Ты уверен, что тебе это не привиделось? «Э, это тогда что? Я покрутил артефакт в руках. Может быть, ты его создал на пороге моего дома? Приехали, воскликнул я. Ты не веришь мне? Так давай выйдем из Вондора вместе, и я покажу его тебе в реале. Это маленькая подвеска, вот такая вот, сантиметра три, ну может быть четыре. Я показал Айлин размер артефакта, и она рассмеялась. Я покраснел и понял, что тульпа не хочет обсуждать эту тему. Она больше ревнует меня калисе, чем интересуется моими достижениями. Я снова смогу ходить. Побещал я, вот увидишь. Я надеюсь на это, тихо ответила девушка. Значит, они обещали приехать? Да, а Лиса и Ведьма, которого вся Москва боится, крутой воин, говорят. Интересно поглядеть. А сам не боишься? ч у т к а сознался я. Но я надеюсь, что они меня не кинут. Артефакт нужный, компасы вообще редкие, как сказала Ведьма, поэтому заплатят хорошо. Хватит и на операцию, и еще сверх останется. Мама за кредиты заплатит, с дядей расчитается, а то мне неудобно. Тебя золотое сердце, Ник. в з д о х н у л а Айлин. Ты все делаешь правильно, но ошибки могут тебе дорого стоить. Что? Ты о чем? Сантьягу начнет тебя искать, он отобрал твой свет, твое супероружие. Он знает, что ты был свидетелем их разборок. Он придет за тобой, потому что ему не нужны свидетели. Мы встретим его во всеоружии. Пылко пообещал я. Конечно. Айлин печально улыбнулась. Но это может стоить нам жизни. Ты не сможешь победить его без пламени Садху. Это мы еще посмотрим. Ухмыльнулся я. На к р а й н я к позовем знакомых, гномов, Алису, например. Ты бы себя слышал. Айлин снова отвернулась от меня. Иди, я должна отдохнуть и подумать, что делать дальше. Тебе точно не нужен мой свет. Точно, я восстанавливаюсь сама. Расскажи потом, как прошла встреча, потому что я отсюда не собираюсь выходить. Хорошо. С Айлин я общался теперь только в Ондере, в Реал она ко мне больше не приходила, и я не чувствовал ее присутствия. Это позволило мне все хорошенько обдумать безопаски, что Туль по замной проследит. Все-таки что-то с ней стало не так. Она постоянно молчит и общается только, когда я припрусь к ней вондор. Все время пытается меня отчитывать. Того гляди, скоро и посремся посерьезному. С одной стороны, понятно, она все-таки девушка, а я парень. Между нами есть определенная разница. Но, блин, она же моя фантазия, ее даже не существует. У нее же нет месячных или каких-то закидонов на тему купи новый айфон». Даже виртуальная девушка может вести себя неадекватно. Надеюсь, что она отойдет от своих виртуальных ран и станет прежней. Все-таки я теперь должен где-то найти новое пламя садку, чтобы когда припрется Сантьяго, дать ему отпор. Он не из тех, кто прощает свои поражения. Мы умудрились от него сбежать, но Элин права. Я важный свидетель, которого необходимо убрать. Что за мной придут рано или поздно, я даже не сомневаюсь, а потому надо готовиться к встрече. Надеюсь, что они не смогут вычислить меня в реале, ведь здесь я больше уязвим, чем в своих снах. Весь день я провел будто на иголках, ожидая гостей, но их все не было. Я даже сомневаться начал: возможно ли такая встреча во с продолжением в реале? Алиса не умеет ходить по снам, а мне велела не высовываться в лимб, хотя она же меня в контакте добавила. Так что должна приехать, если ничего не случится. В итоге я пол ночи не спал, нервничал и крутился, держа артефакт в руке. И никому из знакомых я не сказал, что я его получил. Незачем им знать. Тот же Дима потом одолеет. Покажи да расскажи, кто дал, как взял. Зачем мне лишние вопросы? Хотя от гордости и ЧСВ меня буквально распирало. Хотелось похвастаться перед кем-нибудь, что у меня получилось заполучить такую крутую штуку, но я прекрасно осознавал, что знакомые меня не поймут и уж точно не поверят. Вытащить из сна предмет? Ты что, идиот? Тогда меня после этой больницы сразу отправят в Желтый дом. Утром я еще раз проверил, что артефакт у меня и никуда не делся. Спал я мало, боялся, что если засну, то ко мне п р и п р е т с я Сантьягу и отберет то, что дал, или исушит окончательно. Попробую поспать немного днем, хотя у Александра сейчас, наверное, дел не в проворот, а ко мне он вернется гораздо позже. Я надеялся, что он позабудет про меня, но понимал, такие создания, как Сантьягу, никогда ничего не забывают. Ближе к обеду ко мне подошел врач и сказал, что у меня посетители. Я чуть не подпрыгнул от радости, хотя у меня все равно бы это не вышло. Конечно, это могла оказаться мама или Градус решил внезапно припереться, но нет, это были не они. Сбоку появилась девушка в белом платье и халате поверх, и я сразу узнал в ней Алису. Конечно, в реале она выглядела чуть иначе, попроще, что ли, не такая кукла в рюшах. Ну и я тут не в шапке кунлау лежу. В руках она держала телефон в забавном чехле в виде котика. Привет, Коля. Ласково сказала она и села на стул. Значит, ты не врал, ты в действительности прикован к кровати. Я вообще стараюсь не врать. Улыбнулся я. А ты здесь выглядишь по-другому. В мире снов мы все хотим выглядеть лучше, чем здесь, ответила ведьмочка, и ее лицо стало серьезным. Я повернул голову и увидел, как второй стул берет мужчина в черном кожаном плаще. Белый халат был просто накинут на плечи. Сергей. Гость развернул стул, сел и протянул мне руку. Сергей, ведьма от Московского ковена. Тихо представился он, чтобы не привлекать внимания моих соседей по палате. Ты, наверное, про меня уже много всякого дерьма слышал. Я пожал сухую ладонь в кожаной перчатке. Ведьмак оказался совсем не таким, как я себе его представлял. Я думал, что это будет высокий здоровенный бородач с хмурым взглядом. Это кишман й а современности, но передо мной сидел обычный мужик среднего возраста и телосложения с длинными седыми волосами. Он весело улыбался, а в его карих глазах таился какой-то подвох. И это крутой маг, да ладно, по-моему, просто байкер какой-то, ну или рок-артист. Рассказывай, как ты докатился до жизни с у т к о й Попросил у ведьмака и я не вдаваясь в подробности повидал ему о встрече с грузовиком. А пламя тебе дал Олег? Не знаю, индус какой-то, ответил я. Ясно, понятно. з а б а в н о у тебя вышла история, конечно. Ты считай случайно влез в н а ш и р а з б о р к и Главное теперь вовремя соскочить. Алиса сказала, что у тебя есть артефакт, который ты хочешь нам продать. Да, есть. Я раскрыл ладонь, показал подвеску и добавил шепотом: "Она тут мелкая, а там здоровенная такая штука. Ты понял, как она работает?" строго спросил Сергей. "Нет, мы с Алин так и не разобрались. Просто серебристый цилиндр со значками. Может быть, ее куда-то вставить надо." "А что сказал про него Сантьяго?" Сергей вопросительно поднял бровь. Что он один из многих, которые открывают путь какому-то сокровенному знанию. Ага, ясно. Занимательный табу таск намечается. Что это? Не понял я. Не обращай внимания, это наше магическое задание, которое ты принимаешь. Но о его условиях узнаешь уже только после принятия, а отказаться потом будет нельзя. Сергей весело подмигнул мне и присмотрелся к компасу. Его глаза с т е к л е н и л и и я почувствовал легкий холодок в палате. Мне даже показалось, что все вокруг замерло, но это было обычное наваждение. Это артефакт? Тихо спросила Алиса, когда глаза ведьмака снова о ж и л и а зрачки уменьшились. Определенно. А это может быть ловушкой Сантьяго? п о и н т е р е с о в а л с я я. Может, но не похоже. Он дал его тебе, потому что был уверен, что ты не разберешься с этой штукой. Позже он придет за компасом и сушит тебя и заберет его. Я надеюсь, что до этого не дойдет. н а д е й с я Я постараюсь раздавить этого паука раньше, чем он успеет собраться с силами. с Сергей щелкнул пальцами и достал телефон, сфоткал артефакты и отправил фотографию неизвестно кому. Последняя проверочка займет несколько минут, и мы сможем перейти к торгам. Я правильно понимаю, что тебе нужна весьма круглая сумма? у г у ответил я. Ты по адресу. У нас гора денег, и мы не знаем, куда их девать. Я даже с м о р к а ю с ь в них. Особенно хорошо в ы х о д я т в сто долларовые бумажки. Алиса покраснела, а Сергей подмигнул мне. Шутка, денег у нас мало, но мы держимся. если это действительно артефакт, то я его куплю. Думаю, что хватит оплатить и твою операцию, и еще останется. Хорошо. Эти слова не могли не радовать, я ж прямо п р и о б о д р и л с я А если я потом еще найду артефакт, то можно будет к вам обратиться. Потом тебя поймают артефакторы и запихают в тюрьму на пару-тройку лет, а твоя мать потратит п о с л е д н е е что ты заработал на твою поддержку, в коме. Покачал головой ведьмак. Ты уже вроде не ребенок и должен понимать, что многие сферы в этом идиотском мире уже поделены и никто не любит конкурентов. Каждый твой неверный шаг привлекает внимание тех, кому вообще бы не стоило о тебе знать. А как сделать верный шаг? Уточнил я. Хрен его знает, Сергей гоготнул. Кстати, как там Алена поживает? С ней все в порядке было, когда вы виделись в последний раз? Да, ее должен был допросить какой-то там барон Гельмут. Слышали о нем? Нет, крутая шишка, наверное, но ничего, всему свое время. Я и до него доберусь, осталось недолго. Скоро вся серая н и ч е с т ь будет изгнана из Москвы, так что не вставай на их сторону раньше времени, парень, иначе мне придется надавать по ушам и тебе. Что ты так на меня уставился, шучу я. О, СМСочка. Сергей посмотрел в телефон и облизнул пересохшие губы. Да, Коля, н удача на твоей стороне. Мои ведьмы подсказывают, что в твоих руках настоящий артефакт, а не какая-то там подделка. Да и мое зрение меня не обманывает. И Рагни вот говорит, что это необычная подвеска. Рагни? Ну это почти как тульпа, только симбионт. Он невидимый для других людей в этом мире. Чтобы его увидеть, нужно обладать магическим зрением, сдвигать точку сборки, понимаешь? Нет, я покачал головой. Да и не надо, не слушай старого седого ведьмака, он тебе кучу ерунды наговорит. Ладно, вы тут пошепчитесь еще, а я проведу ю твоего врача и узнаю в с е п р о с т о и м о с т ь операции и процедур. Потом вернусь и продолжим разговор. Алиса тебе, кстати, фрукты принесла и сок. Ведьмочка подняла с пола пакет, который я даже не заметил, настолько все мое внимание было приковано к лицам новых знакомых. Сергей встал со стула, и я увидел в его руках черную спортивную сумку. Что в ней? Оружие или деньги? Мужчина вышел из палаты, а я остался наедине с Алисой. Девушка принялась доставать из пакета продукты и расставлять их на моей тумбочке. Затем она снова села, и мы замолчали. У меня опять случился какой-то тупняк. Я вообще не знал, что ей сказать. И что дальше? Наконец выдавил я. Не знаю, пожала плечами Алиса. Ты пойдешь на поправку, я вступлю в московский ковен, когда он отправится. То есть наши пути разойдутся навсегда? С грустью спросил я. Только если ты сам захочешь этого, улыбнулась девушка. Если перестанешь осознаваться и не научишься приходить в мои сны. А это сложно? Ну теперь уже нет, мы же встретились в реале. Вот держи. Ведьма сняла со своей тонкой ручки узкий кожаный браслет и протянула его мне. Я разрешаю тебе приходить в мои сны. Просто зажимай его в ладони и формируй намерение. Так просто? Удивился я. Не совсем. Сначала у тебя не будет получаться, но я буду чувствовать, что ты хочешь меня увидеть, и, возможно, приду сама, если научусь, конечно. Карл о б е щ а л а мне помочь с этим, да и Сергей опытный снаходец, он знаешь чем занимается. в е д ь м а ч и т и м о ч и т монстров, пошутил я. Гораздо хуже, он и с с у ш а е т врагов к о в и н а в и х снах, как Сантьяго. Типа того, только Сергей гораздо круче. Весь этот сырбор в небоскребе начался из-за того, что ведьмак сбежал из резиденции серой ложи и исушил кучу людей. В реале, представляешь? Непонимающий протянул я. А что, так тоже можно было? Как видишь, да, я сама не до конца верю в это, но проверять побаиваюсь. Алиса рассмеялась. Так что это могут быть банальные враки. Но ну, знаешь, все эти маги и колдуны обожают накручивать друг друга и хвастаться волшебными достижениями. Но ведь она существует на самом деле! воскликнул я, и старики в палате покосились на меня. Кто? спросила девушка. Магия, шепотом ответил я. Вот компас в моей руке прямое этому доказательство. Я не думаю, что это волшебство, спокойно ответила Алиса. Просто это неизвестный науке феномен, который будет раскрыт рано или поздно. Думаешь? Сомнением спросил я. Квантовый мистицизм, Коля, может объяснить и не такое. Волшебство, магия, колдовство – это все вещи, которые мы пока не понимаем, хотя и пользуемся ими. Я так думаю. Ты же слышал про Дримлорд? Игра во сознанных сновидениях, вспомнил я. Да, еще пять лет назад сама идея такого прибора казалась многим невозможной, но ведь сделали же и люди теперь играют. б о г а т е ю всякие. Я нахмурился. Слышал, даже не знаю, может быть, когда-нибудь и куплю. Поговори с с е р г е е м он работал у них. Кем? Удивился я. Охотником на читров, банил нарушителей разных. Алиса весело мне подмигнула. Но он ушел из игры и занят теперь только делами Ковина. Вдруг он подарит тебе шлем и пропуск в игру. Звучит как план. Спасибо, это будет точно круче любого последнего айфона или навороченной тачки. Да, я бы и сама поиграла, но таких денег у меня пока нет. Да и не вижу сейчас никакого смысла. Мне О.С. ы нужны, чтобы развиваться, изучать новое, а не развлекаться. Слушай, это ведь идея. Что, какая? Мы можем спрятать тебя в этой игре. Я же пыталась в нее пробиться и у меня не вышло. Там мощная защита. Каждую ночь ты будешь попадать в нее, и Сантьяга вряд ли поймает тебя во сне, понимаешь? Кажется, да. Я довольно улыбнулся, хотел было открыть рот и сказать, что благодарен Алисе за все, что она для меня сделала, но тут на пороге возник Сергей. Он бросил сумку на стул и встал рядом. Готово, парень. Той врач тот еще вымогатель. Сначала была одна сумма, потом он начал причитать и плюсовать всякие дорогие лекарства и прочую дичь. В итоге мне пришлось торговаться. Скажу коротко, мы договорились. Через три дня у тебя операция. Также денег хватило, чтобы покрыть все твои долги перед больницей и оплатить послеоперационное содержание. Честно, осталось не так много. На новую тачку из салона точно не хватит. А про квартиру вообще молчу. Нам, с к о л ь б пришла в голову одна идея, р о б к о сказала Алиса и покраснела. Было видно, что она жутко стесняется обращаться к ведьмаку. Не т о м и уже выкладывай. Давай лучше выйдем на минуточку, а то мы громко разговариваем, и эти старики держат нас за сумасшедших. Да мы такие и есть. Внезапно громко воскликнул Сергей и широко расставил руки. Мы безумцы на г р а н я х этого мира, вестники грядущего апокалипсиса, п о к а й т е с ь Тут покраснел даже я. Старики ахнули и замолчали. Ладно, мы отойдем, чтобы не смущать всех присутствующих своим великолепием. Сергей и Алиса вышли, а я потупил взгляд, потому что соседи по палате смотрели на меня с каким-то недоумением. Благо мои новые приятели быстро вернулись, и мне не придется объяснять старикам, кем мне приходится этот седой в о л о с а ч Алиса мне все рассказала, сказал тихо Сергей и подвинул стул поближе ко мне. Я заскочу к тебе после операции и привезу шлем. Заодно приведу в твой сон хозяина о р д е н и и всемогущего Константина. Он оформит тебе проходку. Думаю, с него не убудет. Поиграешь бесплатно какое-то время. А если он начнет бузить и требовать с тебя денег, просто скажи мне. Я его быстро у р е з о Ню. Сумку с оставшимися деньгами Алиса отвезет твоей матери, так что скажи ей адрес. А вы всегда всю наличность с собой возите? спросил я. Да, в долларах. Так удобнее, чем возиться с левыми карточками или таскать три мешка рублей. Ладно, давай артефакт. Ведьмак протянул руку, а я на мгновение подумал, а что будет, если я откажусь его отдавать? Сергей набросится на меня, или Алиса начнет меня у п р а ш и в а т ь Глупая мысль, но черт с ней. Я отдал компас, и ведьмак довольно присвистнул. Спасибо, Коля. Я постараюсь найти применение этой штуки. Получите сокровенные знания, улыбнулся я, а потом поделитесь. Если вы живу, то обязательно. А что вас могут убить? Конечно, человек вообще хрупкий организм. Его что угодно может убить. Вот один мужик из Пензы упал с дивана и погиб. А еще может встретить, например, грузовик. Сергей мрачно ухмыльнулся, и я замолчал. Посыл понят. Алиса, выйди, пожалуйста. Ведьмак повернулся к девушке. Мне с Ником надо кое о чем поговорить наедине. Хорошо. Я так понимаю, ты с Ней Шурымуры крутишь. Сергей сразу перешел к делу, когда девушка вышла из палаты. Да нет, что вы? Я замахал руками. Просто Коля тут такое дело. Ведьмак облокотился о спинку стула. Не стоит тебе с ней шашни крутить. Ведьмы они, как бы мягче сказать, очень специфичные особы. Алиса м о л о д а к р а с и в а может быть даже д е в с т в е н н а хотя не факт, я не проверял. Но Сергей окончательно вогнал меня в краску и сделал эффектную паузу. У нее есть амбиции и весьма серьезные. Сегодня членство в московском ковене, а завтра еще хрен знает что. Понимаешь? Алиса сейчас не определилась на какую сторону встать, белую или черную. Но в любом случае тебя ждет незавидная судьба, если ты решишь с ней шашни строить. Почему? Ведьмы ищут воина, а самых лучших делают своими любовниками и слугами, фамильярами. Это не очень прикольно. По факту ты становишься ее рабом. Хотя если ты каблуку любишь властных женщин, то не буду тебя останавливать вперед. Рабом? Повторил я вслух еле слышно. у г у Ведьма к закивал. Поэтому когда Алиса заикнется об этом, пошли ее нахрен. Вот тебе мой совет. Где, кстати, твоя тульпа? Вондре, понятно, то-то я ее не увидел. Стоп, я замер в изумлении. Вы можете видеть тульп? Конечно, это не сложно, но требует определенной тренировки. Тут Сергею позвонили и я услышал недовольный женский голос. Ведьмак внимательно слушал и корчил забавные рожи. Я понял, ваше величество, понял, до связи. Мужчина положил трубку и спрятал мобильник в карман. Королева звонила, требует немедленно покарать кого-нибудь во славу богов Лимба. Да шучу я, чего ты глаза выкатил? Мы из магического общества, Коля, нас нельзя принимать серьезно, но и недооценивать тоже. Это сложно понять, но со временем до тебя дойдет. Может быть, извини, мне пора. Сергей еще раз взглянул на артефакт остекленевшими глазами, а затем сунул его в карман плаща, встал со стула и протянул мне руку на прощание. Я приду в твой сон, обещаю, только решу насущные проблемы. Убьете Сантьягу? Уточнил я. Да, этот болван давно заслуживает хорошей порки. с е р а я л о ж а сейчас о б е з г л а в л е н а и пока они не оправились, я должен нанести решающий удар. Но сначала мне необходимо кое-что узнать. Возможно, что именно этот компас поможет нам в будущей борьбе. А если нет, то и хрен с ним. Сергей довольно рассмеялся. Дай свой адрес, Алисе, я подожду ее на улице и отвезу куда надо. Мама, наверное, на работе. Я растерялся. Так позвони ей, уточни. Она работает на троллейбусе. Кондуктор? Нет, водитель. Еще лучше, спроси про номер рейса и самого тролля. е Закину сумку ей прямо в окно. Да шучу я. Что-то глаза пучишь. Не будь таким наивным, Коля. Иначе в Милиснов тебя ждут сильные разочарования. Там много всяких проходимцев, гномы вот. Это точно, согласился я. Уже сталкивался. Кие еще придурки. Все, бывай. Я пойду на улицу. Курить хочется, а у вас тут нельзя. До встречи, приятель.